Мне хотелось бы иметь возможность процитировать вам то множество благодарственных писем, которые я получаю лично и которые получают мои представители во многих концах света. Эти письма приходят от руководителей промышленных предприятий, чьи имена постоянно упоминаются в деловом разделе «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл-стрит-джорнал», от губернаторов штатов и членов парламентов, от президентов колледжей, от звезд шоу-бизнеса. Тысячи писем получаю я от домохозяек, министров, учителей, молодых мужчин и женщин, чьи имена еще не слишком на слуху, даже в их собственном кругу, от руководителей и от их подчиненных, от рабочих, квалифицированных и не очень, от студентов и деловых женщин. Все эти люди чувствуют потребность обрести уверенность в себе и научиться понятно выражать собственные мысли перед лицом окружающих. Они настолько счастливы, что смогли добиться цели, что выкроили минутку и написали мне письма благодарности. Когда я начал писать эту главу, то из тысяч примеров мне на ум пришел один случай, который произвел на меня в свое время неизгладимое впечатление. Несколько лет назад мистер Джент, преуспевающий бизнесмен из Филадельфии, недавно ставший участником моих семинаров, пригласил меня на ленч. Он доверительно наклонился ко мне через стол и сказал, «Я всю жизнь уклонялся от любой возможности выступать публично, мистер Карнеги. А возможностей таких было немало. Но теперь меня избрали председателем совета попечителей колледжа. Я должен вести собрания и заседания. Как вы думаете, мне удастся научиться выступать публично в таком солидном возрасте?» Основываясь на своем опыте работы с людьми, находящимися в подобных ситуациях, я заверил его, что не сомневаюсь в том, что он добьется успеха. Примерно через три года после этого разговора мы снова обедали вместе в клубе промышленников. Мы сидели в той же самой комнате и за тем же столиком, что и во время нашей первой встречи. Напомнив мистеру Дженту о нашем первом разговоре, я спросил его, сбылись ли мои предсказания. Он улыбнулся достал из кармана красную записную книжку и показал мне расписание своих выступлений на ближайшие несколько месяцев способность выступать на всех этих мероприятиях сказал он удовольствие которое я получаю во время выступления и та польза которую я могу приносить обществу это самая большая радость моей жизни но это еще не все с чувством законной гордости мистер джент выложил передо мной козырного туза Его церковная община пригласила премьер-министра Англии выступить на собрании в Филадельфии, и мистеру Дженту поручили представить аудитории этого выдающегося государственного деятеля, который нечасто посещает Соединенные Штаты. Передо мной сидел тот самый человек, который всего три года назад спрашивал меня, сможет ли он научиться выступать публично.